Тут то только мы и с Мишкой, а третий-то кто? А Славик как же? Обиделся тетя Катя. Он же с нами будет жить? Про Славика я и забыл. Это был сын тети Кати, которому в то время исполнился наверно лет пять. Тут я насупился и ушел в свою комнату. А когда туда зашла мама и решила узнать, что происходит, я мрачно заявил, что жить целое лето с тетей и Катей, с Лавиком, Мишка еще там с кем-то, с кем мама решила меня оставить на даче, я не хочу. На что мама, в свою очередь, заявила мне, что жить летом в Москве я тоже не буду, что меня могут отправить, например, в пионерские лагеря, если я настаиваю. Мишке летом нужно жить на даче, а ты как хочешь. Это уж каково будет твое желание, — спокойно заявила мама. — А ты-то часто на дачу будешь приезжать? — спросил я после некоторой паузы. — Часто, — улыбнулась мам. Каждый день. Дача в то у нас была, надо отметить, совершенно необычная, государственная. В такой даче мы жили в первый и последний раз в жизни. Обычно мы снимали у хозяев, и хозяева жили с нами по соседству, в том же доме, поэтому туда нельзя было и сюда было нельзя сидеть целый день на месте, вот тебе вся дача. А тут в нашем распоряжении оказался целый двухэтажный заброшенный дом, да еще огромный заросший участок, на котором пару лет никто ничего не пропалывал, не собирал и вообще за порядком не смотрел, как сказала тетя Катя. На участке этом ничего не росло, кроме огромной зеленой редьки, которая была необычайно вкусна, да еще кривых вишенных деревьев и дикой крапивы высотой с меня. Но это ж надо такую землю бросить, — возмущалась тетя Катя. Тут же и огород был, и теплицы, и сад, и дом какой был крепкий, а сейчас что, одно гнилье. Меня, в отличие от тети Кати ничего особо не возмущало. Мне все, наоборот, очень нравилось, и самое главное, нравился здешний простор, и вообще все устройство нашей жизни. Тетя Катя в основном воевала со Славиком, который и меня безуспешно пытался втянуть в свои каверзы. Он постоянно пытался что-то поджечь. Мишка сидел в манеже и грыз свои игрушки. Больше он ничего в жизни не делал, его ничего не интересовало. Меня же интересовали разные окрестности, которые, Славику, слава богу, пока еще были недоступны. Я садился на велосипед и уезжал на целый час. и ехал в ближний лес. Среди редких сосенок петляли тропинки. Долго ездить в лесу один я боялся, потому что не хотел встретить какого-нибудь маньяка который меня пугал и тетя Катя. Потом я бросал велосипед возле дороги и долго, бесцельно и бездумно лежал на спине. В лес я заезжал по дороге в магазин. В сельском магазине я покупал батон хлеба, бидон молока или иногда еще бутылку подсолнечного масла, а больше в нем и ничего нельзя было купить. Там ничего не было, кроме дешевых конфет, спичек, соли и керосина. Иногда приходилось стоять целую очередь и слушать, что говорят взрослые люди. Мужики и деды обычно курили молча, а женщины болтали всякую чушь. А масло пять на пять копеек подорожало. Безобразие какое! И главное, какое масло! Один осадок! И хлеб, говорят, подорожает с Нового года. Иди ты! Вот тебе иди ты! Точно подорожает! И молоко, и сахар! А Марьевых ограбили. в дом ночью залезли и все унесли. Тут я начинал слушать более внимательно, потому что единственной вещью... Отравлявший мне это свободное и просторное лето, был страх. Я все время боялся, что нас уже ограбят, залезут ночью в дом, да еще и зарежут, если хочешь. Тетя Катя запирала дом на здоровенный засов вечером перед сном после мытья ног. Но я долго не мог заснуть, потому что было еще светло, и напряженно думал. Думал я вот о чем. Мы все вместе с тетей Катей, Мишкой и Славиком занимали в доме две комнаты на втором этаже. А всего комнат в доме было столько, что я даже не мог их сосчитать. Я лежал и думал о том, что воры могут неслышно и незаметно залезть в окно первого этажа. Первый этаж мы решили сразу же не занимать, потому что там было совсем уж грязно и все разломано. «Бомжи жили», — сказала мама. Люди такие бездомные, — объяснила она мне. Они вот зимой грелись, спасив весь дом, не сожгли. Видишь, тут-то они спали на этом тюфике. Господи, гадость какая, — сказала мама и закрыла с собой дверь. Больше эту дверь она никогда не открывала, хотя грозила с целое лето вымыть весь дом, навести везде порядок.